Моя мать спросила, где поблизости хорошо ловит телефон, а то здесь сигнал слабый, во всяком случае для звонков. «Да», — сказала я, — «мы заметили». Она сказала, что надо позвонить в полицию, вызвать пожарных, всех, кого полагается. Родители по-прежнему не потеряли веру в аварийные службы. Вэл сказала, что знает, где расположена мобильная вышка. Толку от звонков не будет, но она их туда отведёт, раз уж они так настаивают. Когда большинство родителей отправились вместе с Вэл, Джен сказала, «Нам надо осмотреть сарай». Они с Саки сидели за садовым столом. Саки кормила из бутылочки ребёнка. Родителей сарай не заботил совершенно. Они сказали, что предоставят разбираться с ним властям. «Мы до жути боялись туда заходить. Того и гляди, упадут стены или крыша. И что мы там обнаружим? Найдём ли мы там тела ангелов?» «Одна сторона обрушилась», — сказал Дэвид. «Крыша не осталась. Наверное, туда можно зайти без особого риска». Мне не хотелось идти, ни чуточки. Никому из нас не хотелось. Но мы чувствовали, что должны. Я велела мелким ждать снаружи, а Саки вручила ребёнка Джеку. Мы с опаской шагнули внутрь, пробираясь через пепел и обугленные доски. Туда, где свисали ошмётки крыши, мы не пошли». От ветхих стен держались подальше. Всё пропахло гарью. От хлева не осталось и следа. Перекладины и столбы обрушились, внутри было темно и трудно что-либо разглядеть. Куски стены и черепицы, доски с торчащими в них гвоздями. В огне всё обуглилось, не поймёшь, где что. Затем Джуси нашёл оплавленные ружья, сваленные грудой под упавшими досками сеновала. И замки молний от наших спальников. Дэвид нашёл расплавленную подошву ботинка с остальным мыском. Джен нашла череп с остатками кожи и волос. Её тут же вывернуло. Рвотный рефлекс у Джен срабатывает насчёт раз «Не похоже на волосы Дарлы или других ангелов», — сказал Лоу. «Эти седые и короткие. Больше похоже на останки главаря». Попадались и другие останки. Рёбра и крупные кости. «Бедренные», — определил Джуси. Пересчитать находки или сложить из них человеческий скелет мы не стали и пытаться. Просто оставили всё, как было, и вышли наружу. Мы покинули сарай и больше туда не возвращались. Двое отцов не пошли искать вышку, а остались возиться с машинами. Одна из тех, на которых приехали мы, не заводилась. Я пошла на кухню и включила свой телефон. На нём обнаружилось несколько старых пропущенных звонков от родителей. И единственное сообщение с неизвестного номера. У меня словно гора с плеч упала. «Это хозяйка. Не беспокойтесь о Бёрле и ангелах», — говорилось в нём. «Они теперь со мной». «Эй, иди сюда!» — позвал меня на улицу Джек. «Ева! Дерево! Только взгляни!» Я вышла во двор и заозиралась, пытаясь сообразить, что он имеет в виду. Тонкие концы веток голого кизилового дерева, на котором висел Мэтти, из которого солдаты сбили все листья, покрылись маленькими белыми шариками. Сотнями, тысячами шариков. Сперва я решила, что дерево заболело, каким-то грибком. Но потом до меня дошло. Это бутоны. Наступила осень, но дерево приготовилось цвести. Глава девятая. Всё постельное бельё и большая часть одежды сгорело. и из вещей у нас не осталось почти ничего. Сохранились телефоны, они лежали в коттедже, и немного одежды, отобранной в стирку. Лысые зубные щетки и походное снаряжение. Родители сказали, что дороги расчищаются, и открылись некоторые заправки. «А кто будет кормить осликов, когда мы уедем?» — волновался Джек. «Кто будет ухаживать за последней оставшейся в живых козочкой?» Спасли её они с шелом Схватили за ошейник и не отпускали, когда вторая вышла к солдатам и заработала смертельную пулю. Родителям на всё это было наплевать. Перед отъездом Саки сказала, что должна сводить их на могилу матери. О её смерти они узнали от Дэвида ещё в особняке, пока им переливали кровь. Но ничего не расслышали, потому что одни были в полубессознательном состоянии, а другие, скорее всего, попросту пьяны. Или слишком рассеяны. но до сих пор они об этом ни разу даже не упомянули. Саки хотела, чтобы они осознали реальность этой смерти. Она хотела, чтобы их проняло. Мы молча шли к погребальному кургану на краю поля, где начинался лес. Родители шагали молча, держа дистанцию. Мать Джен взяла была дочь за руку, но получила по ладони. Саки выложила груду камней в человеческий рост. Казалось, на могиле стоит сторожевой. Следит за порядком. Конечно, камни не могут двигаться, но что-то в их расположении заставляло поверить в обратное. Ты винишь в случившемся нас? жалобно спросила одна из матерей. Мы виним вас во всём, невозмутимо сказала Джен. Кого ещё нам винить? добавил Рейф. Я вас не виню, сказала Саки. Ребёнок запищал, и она начала его укачивать. Мать взглянула на неё с благодарностью. Вы вели себя по-идиотски. сказала Саки, и ленились. Благодарность во взгляде поубавилась. «Профукали мир», — сказал Дэвид. «Позволили превратить его в дерьмо», — сказал Лоу. «В тот момент я почти забыла про вкус лежалого банана». «Жаль разочаровывать вас, но мы не всемогущи», — заметил чей-то отец. «Ну да, все так говорят», — сказала Джен. «Послушайте, мы знаем, что подвели вас», — сказала чья-то мать. «Но что мы могли сделать?» «Бороться», — сказал Рейф. «Вы хоть когда-нибудь пробовали бороться? Или просто делали то, чего вам хотелось?» — спросила Джен. «Постоянно». Матери переглянулись. Один из отцов потёр заросший щетиной подбородок. Остальные сунули руки в карманы и, уставившись в землю, принялись раскачиваться на пятках. «Значит, вы её кремировали?» Чья-то мать поспешила сменить тему. «Мы сложили для неё погребальный костёр», — поправил Рэйв. «Исаки сделала курган из камней», — добавила я. «Очень выразительно», — сказал мой отец, художник. Саки закатила глаза. Ну, хоть это она не разучилась делать. «Надо произнести речь», — объявила чья-то мать. «Нет, не надо», — сказала Саки. «Прочитать молитву», — сказала другая. «Похороны уже прошли», — сказал рейф «Мы пели гимн», — сказала я. «Ладно, не мы, но кое-кто другой пел». «Ангел», — сказал Джуси. Он отвернулся и сплюнул на землю. Попала к какому-то отцу на ботинок. «Безобразие», — сказала мать. «Его мать». «Вот и хорошо», — отозвался Джуси. В домике Джека не оказалось. Шелла тоже след простыл. Пропали и ослы. И коза. Я догадалась, что мальчики повели животных на соседскую ферму. Резонно. Джек в последние дни жил какой-то своей жизнью. Джусси и Лоу оседлали квадроциклы. Решили напоследок погонять по полю. На кухне одна из матерей затеяла уборку и неторопливо вытирала тряпкой пыль. Словно мы снимали коттедж и должны были навести в нём порядок. «Похоже, полиция не приедет», — крикнул из туалета чей-то отец. «Да неужели?» усмехнулся рейф «Надо дождаться Джека и Шелла», сказала я своей матери. В недрах холодильника она обнаружила банку пива и щёлкнула колечком. «А тебе, дорогой, есть куда пойти?» обратилась она к Рыжику. Тот сидел за столом и грыз грязные ногти. Он подобрал один из бесполезных расплавленных пистолетов и сунул его за армейский пояс, который так и не снимал. Похоже, считал, что это добавляет ему крутости. Рыжик покачал головой. «Дом?» — подсказала она. «Нету дома!» — ответил он. Только тут я заметила, что нога у него не забинтована, и сообразила, что весь день он ходил не хромая. «Погоди-ка», — сказала я, — «а твоя нога? Это что, был не перелом, просто растяжение?» Меня разбирала злость. Джек утверждал, что парень может навсегда остаться хромым, и мы ради него рискнули собственными шкурами. «Перелом был, она его вылечила», — сказал Рыжик. «Вправила кость? Хозяйка вправила тебе кость?» — спросила Джен. Он пожал плечами. «Вылечила». Задрал штанину. Показалась обыкновенная, тощая, волосатая нога. Никаких повреждений. «Постойте», — сказала Джен. «Но я же видела, что там было. Такое и доктору...» Она взглянула на меня и озадаченно потрясла головой. А что я могла сказать? Сама я рану не видела. Она сказала мне оставаться здесь, сказал Рыжик. Кто? спросила Джен. Она, хозяйка. Сказала, что я теперь новый смотритель. Ты? удивился рейф Приложила мой палец к панели, сказал Рыжик. Своего дома у него не было, поэтому хозяйка подарила ему этот. Родительский план, в общем-то, совпадал с нашим. Мы хотели найти комфортное пристанище и выбрали особняк Джуси. В этом смысле ничего не изменилось. Его семья, как была богаче остальных, так и осталась. «Думаешь, могло бы получиться?» — спросила я Дэвида, пока мы с ним и Рейфом на краю поля ждали мальчишек. «Откупиться от солдат родительскими деньгами». «Может быть», — сказал он. «Всё зависит от того, насколько надёжна защита у них на ноутбуках». Я как раз взломал пароли своих, когда началась вся эта заваруха с сараем. Денег оказалось негусто, так что их счёт ни на что не повлиял бы. Мы же пытались заставить их убраться по добру по здорову, сказал Рейф. Дипломатическим путём, мирно. Миром бы всё равно не кончилось, засомневалась я. Не спорю, согласился Дэвид. Мы улыбнулись друг другу, вообразив ярость родителей. «Если они к чему-нибудь помимо выпивки и относились серьёзно, так это к деньгам». «Ева!» — окликнул меня Джек. «Соседи вернулись домой. Они очень хорошие. Обещали позаботиться о босликах и о нашей козочке, спасишке». Шел кивнул. «Пора ехать, Джек», — сказала я. «Пора». «Знаю», — ответил он. Вместе с фургоном у нас набралось шесть машин, и надо было всем в них разместиться. Джен и шел сели в нашу. Джек обежал всю округу в поисках своей сипухи. Хотел попрощаться, но та, должно быть, где-то спала. Он даже всплакнул, что не смог её разыскать. шел тоже грустил. Они прижались друг к другу и шмыгали носами. Джен втиснулась на сиденье рядом со мной. Вереница машин отправилась в путь. Рыжик наблюдал за нами с верхушки силосной башни и неуклюже махал расплавившимся пистолетом. Я чувствовала себя беженкой. Или военнопленной. А может, и тем, и другим сразу. Поймав, наконец, сигнал, моя мать тут же принялась обсуждать с остальными детали поездки. Какой дорогой безопаснее ехать, на какой заправке остановиться, где купить продукты. Говорила что-то про Национальную гвардию и контрольно-пропускные пункты. Мы с Джен смотрели в окно. Дорогу в город было не узнать. Повсюду поваленные линии электропередачи, груды веток и целые деревья, сдвинутые с проезжей части на обочину. В придорожных канавах стояла коричневая вода и плавал мусор. Вдоль дорог, стараясь держаться вместе, брели люди. Стояли брошенные машины, попалась перевернувшаяся фура. Зияли тёмные витрины магазинов с распахнутыми настежь дверями. Валялись тела сбитых собак, птиц, кроликов, енотов и даже нескольких оленей. Огромное число погибших на дороге животных. «Окна не открывайте», — предупредила моя мать. «Воняет». Целые армии живых созданий двигались по дорогам, не подозревая грозящей им опасности. Никто не объяснил им, что идёт настоящая война. Вороны и стервятники лакомились их трупами. Джен предположила, что животных под колёсами погибло не больше, чем обычно, просто на этот раз некому было убирать тела. При виде первого же трупа глаза у Джека наполнились слезами, и он отвернулся от окна. Они с Шелом уткнулись в планшеты, запустив игру. На зелёных холмах высились прекрасные дворцы. В окна мы видели, что жизнь понемногу возвращается в привычное русло. Спешили, с мотками кабелей, со стремянками на плечах, рабочие, перекрикиваясь на бегу. Мы проехали мимо нескольких дорожных бригад в спецовках со светоотражателями и касках. Мимо крана и электриков, забравшихся на столб воздушной линии. Мимо других семей, подобно нам, плотно набившихся в машины. С задних сидений на нас смотрели дети. Знакомая местность изменила рельеф. После испытаний непогоды она как будто обветшала, истрепалась. Едва выжила, когда её бросили во власть стихии. У обочины стояли мужчины с табличками «Бензин» и «Только наличные». Мы остановились заправиться, все разом. Родители не желали дразнить судьбу и разделяться. Мы в два ряда выстроились к бензоколонке. Наружу выпускали только тех, кому надо было пописать. Поэтому я заявила, что мне надо. Джен тоже. «Телефоны оставьте в машине», — сказал отец. «Не доверял нам». «Справедливо, в общем. Мы ему тоже не доверяли». «Пять минут и обратно», — предупредил он. Чтобы чем-то заполнить время, мы пошли в туалет. Но там было грязно, унитазы засорились, на полу валялись обрывки мокрой туалетной бумаги и использованные подгузники. Так что мы побрезговали даже мыть руки в раковине. Потом мы отправились бродить по мини-маркету, разглядывать пустые полки. Впрочем, на паре полок завалялись упаковка свиных шкварок, испанский лимон и приправа чили. И две пачки мятных леденцов. За нами с подозрением наблюдал престарелый кассир со сморщенным, словно грип лицом. Наверное, думал, что мы намереваемся что-нибудь стащить. «Тампоны!» — воскликнула Джен. За прилавком рядом с жевательным табаком. «Почём упаковка?» — указывая на тампоны, спросила я кассира. «Из любопытства. Денег у нас при себе не было». «Сорок центов? Долларов». «Сорок долларов!» — возмущалась Джен по пути к машине. Чем ближе мы подъезжали к району, где жил Джуси, тем чище становились улицы. Трупы животных убрали, и всё больше рабочих занимались ремонтом телефонных и электрических линий. По сторонам стояли виллы в окружении ухоженных парков. Обширные, подстриженные лужайки. Никакого мусора. Другая половина, сказала Джен. Мы и есть вторая половина, сказала я. По крайней мере, временно. Сейчас всё временно, сказал Джек. Прямо восьмидесятилетний старик Вслед за другими машинами мы подъехали к высоким кованым воротам с замысловатым вензелем поверху, та ещё безвкусица. Мы сидели и ждали, когда откроются ворота. «Смотри, земля обетованная!» Я ткнула Джека локтем в бок, чтобы он оторвался от своего планшета. «В земле обетованной мы уже побывали, Ева», — мягко сказал он. «Эй, Джек», — сказал мой отец, пытаясь поймать его взгляд в зеркале заднего вида. выжил из себя фальшивую улыбку и, преувеличенно бодрым голосом, добавил «Выше нос, сынок! Все будет хорошо!» Джек выключил и перевернул планшет, положил на него ладони, тесно сцепил пальцы. «Ты всегда так говорил», — все тем же мягким тоном сказал он. «Ты мой отец, но ты лгун». Ответом ему было молчание. Подъездная дорога тянулась вдоль великолепных клумб, окаймлённых декоративной капустой. Фонтанов с абстрактными скульптурами, из которых била чистая вода. И рощиц с уже окрасившейся жёлтым и красным листвой. Джен присвистнула. «Нехило», — сказал отец. «И всё это на деньги от парочки дерьмовых фильмов», — сказала мать. «Не все дерьмовые». «Почти все», — он сам так говорит. «Видела бы ты участки в Беллеир», — сказал отец. «Ты сам-то не видел», — парировала мать. «А вот и видел, в соцсетях». Мать фыркнула. Мы остановились. Парковка в тени. В отдалении виднелась резная беседка, а за деревьями возвышался огромный ажурный белый дом, смахивающий на фальшивый европейский особняк. Может, итальянский. «Я сразу в бассейн», — сказала мать, отстёгивая ремень безопасности. «А потом в джакузи. Там вроде стеклянная крыша». «Как можно устроить панорамный бассейн вдали от океана?» — спросила Джен. «Вот и узнаем», — ответил отец. «Надеюсь, выпивки у них достаточно», — сказала мать и вышла из машины. «Ей никто не разрешал тут хозяйничать», — проворчала Джен. Ради сохранения личного пространства мы выбрали себе гостевой домик. Кроме Ди, она предпочла комнату для прислуги в псевдопалаццо, где поселилась вместе с близняшками-мерзавками. И Джуси, тот пожелал спать в своей комнате. Но там уже устроился кто-то из родителей, не ездивших на ферму и прибывших сюда раньше нас. Так что Джуси пришлось выдворять непрошенного гостя. «Хоть он и будет ночевать в главном доме», — уверил он нас. Это не значит, что он собирается тусоваться с предками. Чёрта с два. Мы не возражали. В гостевом домике было три спальни плюс раскладывающийся диван в гостиной. Плюс ещё три дивана, один из них — угловой. В нашем распоряжении оказалась маленькая кухня и два туалета. Одну спальню мы отвели Джен и Саки с ребёнком. Если тот будет плакать, можно будет хотя бы закрыть дверь. И мы наконец-то согрелись, обсохли и помылись. По дороге они пытались её у меня отнять, возмущалась Саки, пока мы разбирались, кто где будет спать. Отнять? Сестрёнку? Сказали, что сами о ней позаботятся, что я слишком мала для такой ответственности. По мне, так не решение а мечта. Я послала их куда подальше, сказала Саки. Но ты можешь иногда просить их побыть с сестрой. предположила Джен. Саки лишь хмыкнула. Первое время казалось, что мы в сказочном замке. В доме появлялась даже прислуга, экономка, горничные, садовники и какой-то мужик, который вычесывал собак. Они приходили и уходили. В особняке мы блаженствовали, потому что нас не замечали. На ферме мы тоже были предоставлены сами себе. Здесь, на новом месте... Мы поначалу пользовались почти полной самостоятельностью. Родители Джуси снабдили нас одеждой из своих гардеробных. В каждую могла поместиться моя спальня. И выделили бюджет на онлайн-покупки. Террис оставил скромную смету, и родители согласились. Мы даже сами заказывали продукты. Разумеется, бюджет не включал расходы на алкоголь или травку. Это по-прежнему приходилось подворовывать. Но Джуси знал, где что лежит, не первый год этим баловался Появились новые правила относительно гаджетов и интернета. Правила, которые родители установили сами для себя. Один час на просмотр новостей вечером, один час утром. На остальное время они отключали Wi-Fi и не подходили к телевизорам. Конфискации подверглись уже не наши, а родительские телефоны. Нечего смаковать чужое горе. заявила одна из матерей. Запрет не коснулся только денег и работы. Отцы говорили, что должны следить за инвестициями, а кое-кто из родителей частично вернулся к профессиональной деятельности. Те, кто преподавал, проводили онлайн-курсы, в том числе и моя мать. Теория феминизма не знает отпусков. но да», — признала она, слушателей на курс записалось в разы меньше. В остальном их расписание не изменилось. За завтраком — кровавая мэрия и кофе с ликёром, в обед — пиво, а едва стрелки часов добирались до четырёх, родители пускались во все тяжкие. С нашими родителями Джек вёл себя вежливо, но держался на расстоянии. Когда-то он доверял им, но они не оправдали его доверие. У меня сложилось впечатление, что он ищет в своей душе прежнюю любовь к ним, но ничего не находит. Источник сяк Что до меня, то я ничего особенного от них и не ждала. Во всяком случае, с того возраста, когда была ещё младше Джека. В семь лет я перестала ходить с ними за ручку и больше никогда этого не делала. Хорошо помню, как это было. Мы проходили мимо толпы демонстрантов на площади в Манхэттене. Это была Юнион Сквер, как я определила позже. Толпа неистовствовала. Протестующие выкрикивали лозунги. Размахивали плакатами. Прочитать, что на них написано, я не могла из-за маленького роста. Я стояла между родителями, держась с ними за руки. «Против чего выступают эти люди?» — спросила я. «Не имеет значения», — ответили они. Но я продолжала донимать их вопросами. «Они-то видели, что написано на плакатах». Но они только отмахнулись. «Помолчи, а? Мы опаздываем на ужин». «Знала бы ты, чего нам стоило забронировать столик в этом ресторане». Я вырвалась, бросилась в толпу, лавируя между чужими ногами, дёргала демонстрантов за рукава и спрашивала, что их так возмущает. Некоторые мне отвечали, но слов было не разобрать. Меня догнал отец. Он раскраснелся и обливался потом. Скрежетал зубами. Теперь они точно опоздают. А всё из-за меня. Меня наказали. Впоследствии, каждый раз, когда на меня накатывала злость… Я напоминала себе о том, что поняла, пока отходила после отравления заплесневевшим хлебом. Мои родители не так уж отличались от рыжика. Они могли сносно функционировать в ограниченной области, успешно адаптировались к жизни в собственных крошечных нишах. Обжили свой ареал, как выразился бы Мэтти. Областью моего отца было коммерческое искусство. Здесь он чувствовал себя как рыба в воде. ваяя и продавая массивные, ни на что не похожие скульптуры истерзанных войной женщин. Он знал, как вести себя на приёмах в галереях и музеях, как бросать коллекционерам и критикам ироничные реплики и как поддерживать свою репутацию эксцентричного чудака, как выманивать шестизначные суммы за роскошные сиськи, разрисованные сценами разрушений где-нибудь в Афганистане, Сирии или Йемене, Или задницы с изображением разбомблённых домов и горящих больниц. Областью моей матери был университет и статьи, изобилующие сложными терминами и именами других исследователей. Читали статьи человек пять. Лишившись естественной среды обитания, они оказались в незнакомой местности. Без карты, без снаряжения, без инструментов. С оплавленным пистолетом на поясе. Мало-помалу мы заскучали. Сколько можно купаться на холоде в подогреваемом солнечной энергии панорамном бассейне? Он спускался по склону каскадам уменьшающихся водоёмов. На территории имелись поле для гольфа на три лунки и волейбольная площадка. А в подвале палацца был оборудован корт для игры в сквош. А также небольшая дорожка для боулинга. Но у нас быстро пропал интерес к этим развлечениям. Под руководством Джека и Шелла мы начали учить язык жестов. Иногда Саки учила нас испанскому. Джен пустила в свою спальню Терри, а я намекнула Лоу, что у нас, может быть, тоже что-нибудь получится, если он будет нормально одеваться, и регулярно чистить зубы. Он тут же кое-что позаимствовал у Рейфа. Брюки были ему короткие и не доходили до щиколоток. Для начала неплохо. Возможно, в будущем я сменю гнев на милость. Терри предложил новую забаву. Перед ужином играть с родителями команда на команду. Мы против старшего поколения. Победитель имеет право потребовать у проигравших награду. Любую. В рамках разумного. «А что мы можем им дать?» — спросил рейф «Наше время», — сказала Саки. «Наш труд», — сказал Дэвид. «Услуги бармена», — сказал джус который как раз учился смешивать коктейли. «А им придётся делиться с нами выпивкой», — сказала Джен. «Джуз, спасибо тебе, конечно, но много всё равно не украдёшь». «Без проблем. Чем больше, тем лучше», — сказал Джуз. «Конечно, чем больше, тем лучше», — согласилась Вэл. Сама она не пила. Без Бёрла она впала в меланхолию, но искусственно подбадривать себя отказывалась. Никакого бухла, никакой травки, никаких намёков на либидо. Сплошной ЗОЖ. Или она ещё не созрела. В чём дело, мы не знали. Мы объяснили родителям правила игры. Очень простые. Обычно в такую играют в машине. Один задумывает слово или фразу, а соперник должен угадать, что задумано, задавая ему вопросы. Загадывать можно имя, место, вещь или понятие. Очевидно, что в определённых областях взрослые обладали преимуществом. Многие из них знали больше фактов, не говоря уже о чисто профессиональных знаниях. Они согласились на систему поощрений, уверенные в победе. Но у нас имелись гаджеты, свободное время и азарт. Наступал новый день, и мы приступали к подготовке. Существовали сайты с перечислением любопытных фактов, полезная штука. Существовала Википедия, мы их штудировали. Первая игра закончилась нашим поражением. Родители выиграли три раза подряд, загадав Беллу Абзук, Кристину Пизанскую и Марджери Кэмп. Они шумно ликовали и затребовали у Дэвида 8 часов технической консультации. Так они называли время, которое он тратил, наводя порядок в их компьютерах и устраняя неполадки. Консультация подразумевает активное участие двух сторон, но они даже не стремились ни во что вникать. просто ждали, когда им окажут услугу. В качестве утешительного приза для Дэвида джуси умыкнул у своей матери три дорожки отличного кокаина. джуси рисковал. Та тряслась над своими запасами, словно гарпия над только что вылупившимися птенцами. Но Дэвид получил свою награду. Вторая игра тоже окончилась нашим разгромом. Они заставили Саки на день отдать им сестру, чтобы вдоволь насюсюкаться с младенчиком. рвать тянет. Саки заортачилась, но мы решили, что родители в своём праве. В итоге Саки признала волю большинства, но весь день не находила себе места. Переживала, как бы взрослые не навредили ребёнку. Джен пыталась её образумить. Малышке едва два месяца от роду. Какой такой вред могут причинить ей наши родители? Саки парировала, что им вообще нельзя доверять детей. С этим мы были вынуждены согласиться Девочку вернули запеленутой, сытой и в чистом подгузнике. Она выглядела и вела себя в точности, как раньше. Иногда просто лежала, иногда плакала. Но Саки, преисполненная худших подозрений, первым делом с негодованием сняла идиотский розовый бант, который родители повязали ребенку на голову. К третьей игре родители самонадеянно напились больше обычного. Она закончилась ничьей и потребовала дополнительного раунда. Взрослые не могли поверить. Мы загнали их в тупик, загадав Ники наш Она принесла нам лёгкую победу. «К тому же она феминистка», — я безжалостно провернула нож в свежей ранней матери. «Это спорно», — сказала она, просматривая результаты поиска в сети. «С игры мы уносили пиво или ликёр». Но через некоторое время на них нашло новое затмение. Свою лепту внесли крах на фондовой бирже и погода. Нас ураганы обошли стороной, но в других местах они бушевали, и к ним добавились засуха и жара. Холодные и жаркие фронты, исчезновение прежних торговых путей. Повсюду стояла вода. Из-за непогоды остановили работу аэропорты, а гибель урожая дестабилизировала рынки. На Северном полюсе сильно потеплело. отдельной области Европы замерзали. «У нас уволилась вся прислуга. Родители жаловались и негодовали. Ни с того ни с сего, — говорили они. Их ведь убеждали, что впереди ещё полно времени. И кто во всём виноват? Кто-то. Кто угодно, но только не они. И не учёные, — сказал один из родителей. Они старались изо всех сил. Может быть, политики. Возможно, журналисты. Теперь они спорили о том, какие продукты надо запасать, и обсуждали преимущества и недостатки складирования других товаров. Что будет самой ценной валютой? Родители говорили об этом часами напролёт. Эта тема их не отпускала. Золото, оружие, боеприпасы, батарейки, антибиотики. Каждый выдвигал свои аргументы, все горячились. Никаким консенсусом и не пахло. «Самое разумное — запасти всего понемногу», — наконец решили они. Начали прибывать посылки. Родители заказывали всё подряд — солнечные батареи, крупы, лекарства. Иногда на распаковку уходили целые дни. После разговоров о распространении заболеваний и паразитов вызвали несколько грузовиков с бутилированной водой. Не в маленьких бутылочках, нет. В больших канистрах, которые перетаскивали в постройку из гофрированного железа. Её соорудили рабочие, пока мы жили в особняке. Приехали специалисты по укреплению системы безопасности и строители. По периметру особняка, обнесённого для вида кованой оградой, выросла бетонная стена с колючей проволокой под напряжением. У её основания расставили капканы, а пространство внутри её периметра объявили бесполётной зоной. На деле система защищала не от проникновения с воздуха, а от желающих перебраться через забор. Но родителям нравился этот термин, и мы не спорили. По всей длине бетонной стены рабочие что-то закопали в землю и поставили ещё один внутренний забор. Образовалось нечто вроде буферной зоны. Прикасаться к забору нам было строго-настрого запрещено. «Минное поле?» — предположил Джуси. «Не может быть, это противозаконно», — сказал Рейв. Нас его слова не убедили. «Мы предпочли не ступать на ту траву». и перестали спускать собак с поводка. После строительства стены мы начали еще активнее вовлекать их в игру. Чтобы чувствовать себя нормально, они нуждались в ритуале. Мы это понимали, хотя и не говорили об этом вслух. Мы выигрывали все чаще, и это так удручало родителей, что время от времени нам приходилось им поддаваться. Загадывали что-нибудь легкое. Кольца Сатурна, например, или голова землекопа, или и вовсе цветную капусту. Если кому-нибудь приходила смс-ка от друга или родственника, игра прерывалась. Поначалу мы установили строгие ограничения на подобные паузы, не хотели, чтобы противник, явно проигрывая, жульничал и искал ответ в сети. Но мы всё чаще наблюдали, как чья-нибудь мать, прочитав сообщение, утирает слёзы, а чей-нибудь отец бледнеет. И ослабили запрет. Один из отцов, отец Джен, ушёл за территорию имения и вернулся в ужасном состоянии. Он где-то потерял обувь и пришёл с обмороженными и кровоточащими ногами. Что с ним приключилось, он никому не сказал, а просто сел на корточках на кухне, обхватив колени руками, и принялся раскачиваться взад-вперёд. Одна мать попыталась через скайп, хотя качество связи оставляло желать лучшего, связаться с друзьями и родственниками. Составила список тех, кого найти не удалось, и старалась навести о них справки. Но, поговорив с теми, кого она смогла отыскать, она расстроилась чуть ли не ещё больше. Немногие сообщили, что с ними всё более или менее в порядке. Зато остальные были в полной панике или оцепенении. Двое умоляли нас их приютить, и мать обратилась с просьбой к отцу Джуси. «Ни в коем случае», — ответил он. «Ты ведь в курсе, мы это уже обсуждали». «Не взваливай на себя чужие проблемы», сказала моя мать с присущим ей прагматизмом. «Надо возделывать свой сад». Смысл этой последней фразы мы и поняли позже, когда, готовясь к очередной игре, наткнулись на сайт с афоризмами одного давно умершего француза. Порой кто-нибудь из родителей по забывчивости пропускал несколько приёмов пищи. Некоторые переставали следить за собой, и от них начинало вонять. Другие часами, невзирая на холод, плавали в бассейне на надувном матрасе. Слушали музыку и разговаривали сами с собой. Одна мать устроила истерику и ломом разбила зеркало в ванной. Мы созвали совет. Если нам предстоит задержаться здесь, надо навести порядок, сказал Рейф. Кто-то должен всё организовать, сказала Джен. Дальше так продолжаться не может. И больше нельзя полагаться на доставку сказала саки заказы постоянно задерживаются, а то и вообще не приходят пора брать дело в свои руки сказал дэвид мы обсудили возможность самостоятельного выращивания овощей на носу была зима и мы обратились к гидропонной технологии изучением которой занялись лоу и рейф под теплицу решили переделать домик для джакузи со стеклянными стенами и крышей Все наши разговоры теперь крутились вокруг семян, в том числе злаков, специальных ламп, генераторов и солнечных батарей. Пытали Дэвида, нельзя ли отсоединиться от общей сети. Мы устали от скачков напряжения и внезапных отключений. И установить собственную систему электроснабжения. Технически сложно, с осторожностью высказался он, но добавил, что шанс есть. Затем мы обсудили, кто что умеет делать, и прикинули, как распределить обязанности. Однажды вечером вместо игры мы созвали родителей на совещание. «Мы наблюдаем тревожные сигналы», — сказал Терри. Он заказал новые очки и вместе со зрением вернул себе внушительный вид. «Многие из вас не очень хорошо себя чувствуют. Позвольте назвать вещи своими именами. У вас явные проблемы с психикой». Родители беспокойно заёрзали. обменялись не столько скептическими, сколько виноватыми взглядами. «Это было ожидаемо», — великодушно признал тери «Мы полагались на вас в удовлетворении наших материальных потребностей и финансовой поддержки а вы, в свою очередь, полагались на сложившийся социокультурный порядок, в котором, как нам известно, не так давно произошел серьезнейший сбой». «Сбой», — повторила чья-то мать. «Серьезнейший сбой», — подтвердила Вэлл. «Как бы то ни было, ваши способности контролировать ситуацию явно снизились», — сказал Терри. «Поэтому отныне и до тех пор, пока ваш коллектив не вернётся к уровню базовой компетентности, мы предпочитаем взять ответственность на себя. Мы подготовили план независимого функционирования хозяйства, который, разумеется, будет по ходу дела дорабатываться. В условиях нестабильности доступность необходимых материалов колеблется, и мы это сознаём. Огромным подспорьем станут ваши финансы». но от вас потребуется также определенная гибкость». «Гибкость», — повторила Вэлл. Она стояла позади Терри, чуть сбоку, скрестив руки, и выглядела довольной. «Мы составили график работ. Пока у нас нет полной информации, в черновом варианте. Вы будете по-прежнему вносить свой вклад, каждый в зависимости от его способностей. Труд каждого будет высоко оценен. Неважной работы нет, в этом можете быть уверены». «Дворцовый переворот», — пробормотал чей-то отец. «Тыри что, с бумажки читает?» — спросил кто-то из глубины комнаты. «Мы раздадим вам анкету. Мы хотели бы, чтобы вы оценили свои умения и навыки по степени владения ими. Это поможет нам добиться максимально разумного распределения обязанностей». «Вы же просто дети», — сказала чья-то мать. «Но не умственно отсталые», — сказал Джуси. «И редко когда пьяные». добавил рейф «Редко когда», — сказала Вэлл. «Наши грешки никого не касаются», — огрызнулся кто-то из отцов. «В их словах есть здравое зерно», — сказала чья-то мать. «Вы можете ознакомиться с планом работ», — сказал Терри. «Ваши замечания будут встречены с особым интересом». «Какое великодушие!» — воскликнул чей-то отец. «Хотя они обязательно будут приняты к исполнению, разумеется», — добавил Терри. «Какие умения перечислять? Я окончила курсы составления японских букетов», сказала одна из матерей. «Икибаны», — кивнул Терри, не поддаваясь на явную провокацию. «Знаю. Вряд ли это входит в число приоритетов». Родители изучили план и в итоге с ним согласились. Некоторые отцы спешили похвастать своими обширными знаниями в сфере инжиниринга или ликвидности валют. Но, признали мы, далеко не все их предложения были лишены смысла. Как Терри и обещал, мы приняли их мнение к сведению и внесли в план соответствующие коррективы, после чего приступили к его осуществлению. Процесс налаживания производства занял немало времени. Родители приносили несомненную пользу, хотя порой им требовалась встряска. Мы применяли метод кнута и пряника. Обычно они выдыхались, когда наступало привычное для них время выпивки и болтовни. И нам приходилось сдерживать их порыв, пока не будет выполнена работа. Кнут. Мы никого не наказывали, но демонстрировали твёрдость. Джусси позволил себе отпустить пару шуточек, но мы его приструнили. Он окончательно бросил дурную привычку плеваться, и хотя из-за ассоциаций с поп-культурой по-прежнему не желал именоваться Джастином, начал отзываться на Джаста. В других случаях мы вознаграждали их дополнительным отдыхом или громкой похвалой — пряник. Судя по результатам, они примерно одинаково откликались на оба стимула. К делу подключились даже мерзавки сестрички. В обмен на какую-нибудь закаменевшую конфету, которой остальные брезговали, они выполняли чёрную работу. Стирали подгузники или сортировали бельё. «А мы не превратились в рабовладельцев?» — спросила однажды Джен. Её тревожили вопросы морали. «Нет», — сказал Дэвид, — «ведь мы и сами трудимся без отдыха». «И всё это ради общего блага», — добавил рейф К концу зимы все овощи на нашем столе были из гидропонной теплицы и сада в подвале, где раньше располагался корт для сквоша. Грузовики с холодильными камерами исчезли, и доставка продуктов онлайн больше не действовала. во всяком случае для среднеобеспеченного жителя наших широт, и приходилось питаться тем, что вырастили сами. Конечно, о фруктах оставалось только мечтать. Мы посадили яблони, но понимали, пройдут годы, прежде чем они начнут плодоносить. Это был символ надежды на будущее. Мы скучали без цитрусовых, без апельсинового сока и лимонада, а родители — без дольки лайма в напитках. Зато мы вдоволь запаслись крупами и консервами. Наша кладовая превосходила размерами ту, что была в силосной башне. У нас вошло в привычку, покончив с дневными трудами, готовить на всех ужин, привлекая матерей с наиболее выдающимися кулинарными способностями. Мы садились в просторный гостинный псевдоитальянского особняка со стеклянной стеной, выходящей к патио и бассейну. Ставили тарелки на колени и обсуждали, чего еще нам не хватает. Мы разрешили матери крестьянки читать перед едой молитву. Общего характера, без привязки к конкретной конфессии. Как давным-давно предположила Саки, эта женщина не была ничьей матерью. Из всей семьи у неё была только кошка. Но я по-прежнему мысленно называла её крестьянской матерью. Мы также составляли списки потерь. Так называл Джек всё то, чего мы лишились. Мы сочли необходимым... особенно ради сохранения психического здоровья родителей, не пытаться отрицать наши утраты, а признать их как свершившийся факт. Кто-то вспоминал коллегу или бывшую пассию, или дедушку, или бабушку. Кто-то — велосипед, или свой район, или магазин. Пляж, городок, кино. «Мороженое», — говорил один, и другой подхватывал. «Трёхслойное мороженое по-неаполитански». и мы по очереди называли свои любимые сорта мороженого, которое теперь было не достать ни за какие деньги. Чей-нибудь отец произносил слово «бар», и родители сыпали названиями заведений, где бывали. Дешёвых кабаков, ирландских баров, латиноамериканских забегаловок, баров при гостиницах, баров с музыкальными автоматами, баров с бильярдом или с видом на парк и реку. вращающихся ресторанов на крыше сияющих небоскребов, которые остались далеко-далеко в бывших мегаполисах. Глава 10 Когда все системы были отлажены, и задача родителей свелась к тому, чтобы поддерживать их в рабочем состоянии, они вроде бы успокоились. Даже испытали гордость за всех нас, за наши успехи. Мы выиграли время, и они это понимали. Правда, длилось это недолго. Очень скоро они впали в депрессию, хотя многие сидели на гремучей смеси антидепрессантов. Таблетки не оказывали на них ожидаемого эффекта. Не исключено из-за того, что они запивали их спиртным. Да и запас лекарств быстро таял. Мы начали замечать изменения, первое время несущественные. Можно было бы списать их на слабость, но я скорее сказала бы, что родители как будто переставали быть собой. У них стиралась индивидуальность. Как будто если бы можно было поднести их к свету, как листок бумаги, то они просвечивали бы. Раньше нам не нравилось их поведение, которое нам хотелось изменить. Теперь дело было не в поведении, а в самом способе их существования. Они прекратили поддерживать друг друга с помощью так называемого остроумия. Реже болтали и смеялись, даже когда пили. И пили, к нашему изумлению, всё меньше. Рано ложились спать и поздно вставали, объясняя это тем, что им нравится видеть сны. «Сны — это лучшее, что у нас есть», — сказал один из них. «А больше вообще ничего нет», — добавил другой. Но сны им часто снились тревожные. Иногда мы замечали, что кто-то из них в два или три часа ночи выходит в сад в одной пижаме и стоит там или бродит как лунатик. «Это ночные страхи», — объяснила Саки. Она об этом читала. «С человеком в таком состоянии нельзя заговаривать». Мы вставали и заводили их в дом, накинув на них что-нибудь из одежды, потому что они вечно норовили уйти то без пальто, то без обуви, хотя на улице было ниже нуля. Как будто не чувствовали холода. Время текло для них по-своему. Как я уже упоминала, еще до того, как мы затеяли свои преобразования — Им случалось пропускать обед или ужин и пренебрегать гигиеной. Теперь они вообще не садились за стол, если только мы их не заставляли. Грызли какие-нибудь окаменевшие чипсы из случайно подвернувшейся пачки или орехи из банки, оставшейся со времён изобилия. Могли проглотить фасолину, сживать сырую картофелину или гриб. Идею устроить в детской комнате грибницу подкинул Лоу, и она стала предметом нашей гордости. Грибы не нуждались в особом уходе и были очень питательны. «Маленькие дети тоже страдают от ночных тревог», — сказала Саки. «И у них тоже своё представление о времени. Может, родители впадают в детство?» Она постоянно читала книги по уходу за грудными детьми и воспитанию детей постарше. «Нет, они просто исчезают», — сказал рейф «Исчезают на глазах». Мы пробовали вмешиваться, пытались возродить игру, предлагали им настольные игры и карты. Когда-то они любили покер. Наши усилия ни к чему не приводили. Родители нарушали молчание, только чтобы сказать «Играйте без нас». «Мы вам не нужны», — тихим, но уверенным голосом произнесла как-то вечером одна мать. Остальные кивнули и снова погрузились в мечтательность. Мы экспериментировали с физической активностью, тратили ценное электричество, включали их музыку и, чтобы вдохновить их, сами танцевали как безумные. Это было унизительно, но нас не останавливало. Мы надеялись, что физическая нагрузка вернёт их телам жизнь. Мы позаимствовали эту идею на одном давно не обновлявшемся сайте, посвящённом вопросам улучшения эмоционального состояния. Мы пробовали их муштровать, заставляя маршировать строя. Но они были так рассеяны, что кто-то без конца отбивался от группы, и приходилось заново сгонять их в кучку. Мы соорудили полосу препятствий, устроили между ними состязания и дело наболели за участников. Бесплодные попытки пробудить их от летаргического сна доводили нас чуть ли не до истерики. Они выматывали, и мне стыдно о них вспоминать. Всё это выглядело абсурдом. И ни к чему хорошему не привело. Мы опустили руки. Как бы мы ни страдали от их придирок и снисходительности, как бы ни возмущались их неспособностью ни по одному вопросу занять определенную позицию, мы привыкли к их постоянному присутствию. Мы привыкли, что они есть. Но они медленно покидали нас. Однажды утром, проснувшись, мы их просто не нашли. Родителей не было нигде. Они пропали, бросив телефоны, кошельки и личные вещи. Мы прочесали соседние пустынные улицы, сначала пешком, затем на единственной оставшейся на ходу машине — электрической. Поиски ни к чему не привели. Вэлл воображала, как родители забираются на верхушки кедров и пирамидальных тополей, окаймляющих сад. Таких высоких, что на них не влезла бы даже она. Они покачиваются на тонких стволах, пока порывом ветра их не унесёт прочь. Джуз воображал, как они вступают в запретную зону между забором и стеной и один за другим исчезают. Джен воображала, как они садятся в просторный лимузин, и он увозит их в такое место, где они заживут своей жизнью, без детей и без забот, а может, и без памяти. Лоу воображал, как их, словно степных скотоводов, уносят вдаль невесть, откуда явившиеся чёрные скакуны. Я воображала, как они спускаются по каскаду бассейна, лаская подрагивающими пальцами гладь воды. Вниз, вниз и вниз, в бесконечную панораму, постепенно сужающуюся до точки. Какое-то время мы не вычеркивали их имена из графика и делили между собой их обязанности. Ничего не трогали в их комнатах, но постепенно заняли освободившиеся спальни. Телефоны, бумажники и кошельки, подписав, что кому принадлежит, мы отнесли в кабинет отца Джуси и заперли в ящике стола. Мобильные, номера счетов, карточки и наличные могли однажды понадобиться. Какое-то время мы ждали их каждый день, затем вспоминали о них каждую неделю, рассуждая, какими они вернутся, в каком будут состоянии, раненые изголодавшиеся Будут ли прежними или изменятся до неузнаваемости? Мы ждали их возвращения, но они так и не вернулись. «А что в конце?» — спросил меня Джек. Он болел. Я билась изо всех сил, стараясь его вылечить. Почти не отходила от его постели. Искала описание симптомов и диагнозов. Выясняла, можно ли использовать лекарства, которые у нас имелись. Изучала средства народной медицины. Как мне хотелось, чтобы рядом были ангелы. Лука или Мэтти. Или даже хозяйка. Вышла бы из своей чёрной колесницы. Где ты, хозяйка, когда ты так нужна? Но я не сдавалась. Пусть это единственное по-настоящему хорошее дело в моей жизни, но я его сделаю. Лишь бы Джек поправился. В конце чего, Джек? Сама знаешь. Истории. После времён хаоса. В моей книге про это ничего нет. Но у каждой книги должен быть финал. Да, должен. Она сказала, что настоящий финал в детскую версию не включили. Сказала, что он не очень хороший. Там много жестокости. Дети не перенесут такое отравление. Думаю, она говорила про откровение. Так что же было после? Дай подумать. Потерпи минутку. Да уж. Подумай, Ева. Хорошо. Всё будет происходить медленно. Появятся новые виды животных. Возникнут другие создания и будут жить здесь, как жили мы. Но всё красивое, что было прежде, никуда не исчезнет и будет незримо присутствовать, паря над землёй. Даже когда нас на ней уже не станет. Но нас ведь не будет, чтобы всё это увидеть. Нас ведь не будет. Мы ничего не узнаем, и от этого так больно. Нас не будет, и мы ничего не увидим. Он заметался. Я сжала его горячую руку. Но будут другие, милый, подумай о них. Может быть, муравьи, деревья и растения. Может быть, нашими глазами станут цветы. У цветов нет глаз. Такое только Дарла могла бы ляпнуть. Это ненаучно, Ева. «Ты прав, это больше похоже на искусство, на поэзию, но всё равно исходит из того, что раньше называли богом». «Что раньше называли богом?» — пробормотал он. «Лучше всего он чувствовал себя, когда я с ним разговаривала, но в последнее время быстро утомлялся, слишком быстро утомлялся». «Ты ведь всё это расшифровал, помнишь, ты показывал мне свою записную книжку?» «Да, расшифровал». Я думаю, что ты верно разгадал загадку, Джек. Иисус — это наука. Знать что-то, так? А Святой Дух — всё сделанное людьми, помнишь? На твоей схеме было написано «делать что-то». Да, так. А может быть, искусство — это и есть Святой Дух? Искусство — это дух, оживляющий плоть. Искусство — это дух. Твоими глазами станут кометы и звёзды. Я говорила и говорила. Твоими глазами станут облака и луна, почва, камни, вода и ветер. Это и зовётся надеждой.